Нечисть. Леонид Арсеньев. Эпиграф. Старый сельский городок, кладбище, гробокопатели, нечисть. Что может быть интереснее? Неизвестный автор. ветер гулял по кладбищу, посвистывая и подбывая, как старый волк, отбившийся от стаи. Старые деревья, росшие между могилами, скрипели на ветру, и этот звук был тоскливым и пугающим. Иногда откуда-то доносился стук или треск дерева, так что могло показаться, что это мертвецы вылезают из могил, проламывая деревянные крышки своих гробов. Затем всё стихало, и не было слышно ничего, кроме жалобного ветра и шелеста листьбуй в кромках деревьев. Луна уже взошла, но её не было видно сквозь осенние тучи, просяющие своими слезами это временное пристанище умерших. Сквозь сумерок еле проглядывались очертания черных в ночи крестов и могильных плит. А где-то позади громоздкий крикатурный силуэт каменной церкви казался нарисован каким-то нелепым художником. В одном из окон церкви горел тусклый огонек, и по нему можно было ориентироваться на кладбище. Иначе в начинающемся сгущаться тумане можно было и заблудиться. Где-то далеко зазвенел колокол. Тихо, гулко и жалобно. Колокола этой церкви не ответил ему. Он был сломан. И уже вторую неделю дядюхан ходил в город за мастером, уговаривая его произвести работу, но от у того никак не находилось времени. так и жили без колокола. Местный дьякон причитал на это. «Шо, дешкать, коже субина такая, бог, видать, наказать нас решил». И действительно, глядя вокруг, на всю эту грязь и мусор и слякоть вокруг церкви и города, находившегося рядом, можно было и впрямь подумать, что Бог действительно решил наказать этих негодных людей. И неудивительно, что именно здесь, в эту самую ночь, и появился один человек. Он появился без приглашения, как и всегда, и не предупредовали о своём появлении, стал крадучись пробираться к церкви. Следом за ним шли ещё двое. Один нёс сумку, Другой что-то длинное, похожее на палку. Все трое медленно шли, озираясь среди заплесневевших могильных плит, что то появлялись из рваного тумана, то снова исчезали. Они, казалось, точно знали место своего назначения, ибо шли, ориентируясь по огоньку, из церкви аккурат в центр кладбища, где находились церкви. Старые могилы. «Как пить дать здесь? Он где-то здесь!» Сказал один из них, тот, что нес палку. «Заткнись!» Подозвался первый. «Нас могут услышать!» Они остановились у старой могилы с большим надгробием, на котором было написано «Терентий Иванов Иванов». Александрович. Хирург и отец семейства. 1834-1899. Старая потревскавшийся надгробие выделялось на фоне чёрных деревьев со своим белым мрамором, по которому паутины разошлись трещины и куски мха и плесени делали почти невозможным прочитать надпись на нём. Вот. Как раз здесь его видели в последний раз. Все трое внимательно посмотрели на могилу. В этот момент откуда-то издали донёсся вой. Ветер вторил ему, и на лицах присутствующих отразился страх. Что задрожали, как бабы. Это всего лишь ветер. А если нет, то чем быстрее разберёмся с этим делом, тем и быстрее наступит конец. Эти мужчина нёс шиб сумку с палкой, положил сумку о землю и достал из неё два молотка и зубило. Вот это другое дело. Первый человек принялся долбить камень. Другие двое сначала просто смотрели, а затем присоединились к нему. Шум, который они при этом производили, мог разбудить самих мертвецов. Поэтому неудивительно, Что же, вскоре проснулся и диакон. А, я... что за шум? Борбормотал он, вставая с постели. Пробираясь сквозь полуночный мглу, ему стало видно три чёрные фигуры. Диакон идёт. Ничего страшного. Что он нам сделает? Э, и то правда. Все трое продолжали свою работу, как если бы здесь были одни. Дьякон же, подойдя и совершенно разглядев сквозь туман творящийся ужас, воскрикнул. «Что вы здесь делаете? Проходимцы! Негодяи! Убирайтесь отсюда вон!» Никто его, однако, не послушал. «Что за... тут происходит?» Отстань, дякан. Не видишь, упря, копаем. Кокоба, упряй. Нет на нашем кладбище упрей. Троица проигнорировала слова Дякана и продолжила своё чёрное дело. Подойдя ближе, Дякан попытался отобрать молоток у одного из них. Но молодой парень только от оттолкнул Дякана, и тот повалился на соседнюю могилу. Повезло. Он упал и не ударился головой о плиту, так а голова его коснулась чего-то мягкого. Слава тебе, Господи. Ой, чуть не повёр. Да. Повезло тебе, сказал чей-то голос откуда-то сверху. Он взглянул вверх и якну увидел, что сидит на земле, облокатившись спиной, а ноги какого-то человека. Так-то я кн не договорил. В первой же вспышке молнии, которая пришлася аккурат на тот момент, когда он посмотрел на мужчину, он узнал его. Терентьев Иван Александрович собственной персоной. "Не ошибился, старче?" Якон хотел ответить, что нет, мол, всё нормально, но Терентьев уже не слушал его. и направился к трём молодцам, которые пытались разнести его могилу в пух и прах. «Что забыли здесь? Братья!» «А-а-а!» — сказал один из них, поворачиваясь на незнакомый голос, и, увидев же, Иванова добавил более пронзительно. «А-а-а-а!» Только друзья его удивились, что друг их только что был здесь, и тут же как будто бы сгинул. И как в преисподнюю затащил Гад Пробормотали оба И последовали примеру своего товарища А именно дали такого Стрекача Что в тумане можно было различить силуэты Прорезанные их телами Что ж это Пробормотал дьякон Нехой себе Драпают Сказал Терентьев И исчез За могильной плитой Диакон же, некоторое время посидев на сырой земле, я основательно протругнув, решил вернуться обратно в церковь. Нечесть Леонид Арсеньев. Текст читал Леонид Арсеньев.